История этой книги. Послесловие автора. Отыскать истоки моей любви к Японии нетрудно. Все началось с аниме «Капитан Цубаса». Главный герой мультсериала, футбольный вундеркинд, живущий у подножья горы Фудзи, был для меня, шестилетнего мечтателя из мадридского пригорода, доктором Дулитлом, Робинзоном Круза и капитаном Немо в одном лице. Мультфильм рассказывал не только о потрясающих футбольных баталиях, в каждой серии ты узнавал что-то новое о друзьях и заклятых врагах Цубасы, о его непростых отношениях с родителями, мама у Цубасы была хохотунья домохозяйка, папе веселые усатый капитан дальнего плавания, но больше всего я любил аниме за его атмосферу, диковинные прически, сырая рыба на обед, поезда из будущего, дома удивительных форм, люди, которые смущаются от любого пустяка. Даже японская азбука была похожа на секретный шифр. Мультфильм шел в испанском дубляже, но я знал. Страна капитана Цубаса лежит где-то далеко-далеко. Вот за это я его и обожал. Мультфильм переносил меня в иное измерение, где люди были совсем как я, но жили совершенно другой жизнью. Я хотел разузнать об этой стране побольше. Отправился в библиотеку и попросил что-нибудь о Японии. Библиотекарша принесла мне книгу о небоскребах и огромных мостах, и я сразу открыла ее на развороте, сияющим в ночи радужным мостом. «Смотри, какой разноцветный!» — библиотекарша постучала пальцем по странице. «Он на солнечных батареях. Днем накапливает энергию, а ночью светится». И все, меня околдовали. Глядя на волшебный мост, я поклялся себе, что однажды по нему пройду. Вскоре после этого мои родители развелись, и я вместе с матерью переехал в Лондон. Помню, как странно сидели на мне английские брюки, как английские мультики были не похожи на испанские. Помню очереди за пособием по безработице и макароны-колечки. Это была Британия Джона Мейджера с ее возвращением к корням. В 25 я все еще жил в Лондоне, и мне посчастливилось получить работу в журнале о путешествиях. Несколько лет я писал статьи то о Кардифе, то о Темпл Клауд, и, наконец, получил первое серьезное задание. Меня отправляли в Японию. Не до конца, веря своему счастью, я прочел кучу книг о стране восходящего солнца. Правда, моему очерку не суждено было увидеть свет. Пока я был в командировке, журнал закрылся. Однако свою детскую клятву я сдержал. Стоя на пешеходной дорожке Радужного моста в 50 метрах над водой, я смотрел, как в холодные ночи мигают городские огни. Токийский залив был весь усеян прогулочными яхтами, на берегах его оттеснились небоскребы, у каждого на верхушке, как у маяка, горел красный свет, предупреждающий знак для низколетящих самолетов. Мимо с грохтом проносились грузовики, возможно, водители думали, что я собираюсь прыгнуть в залив. К своему изумлению я почувствовал, как глаза мои медленно наполняются слезами. Такого со мной еще никогда не было. Городской пейзаж расплылся, превратился в узоры из колеблющихся золотых и серебряных шестиугольников. Я решил, что это из-за холодной воды. Я добрался-таки до заветного моста, не подвел себя шестилетнего. Тогда я понял. Япония, точнее Япония, существовавшая в моем воображении, всегда была для меня символом побега, а мост воплощал переход с этой стороны на ту. И вот я, наконец, достиг той стороны. Истоки голубых огней Якогамы отыскать тоже нетрудно. В мою первую поездку в Японию в 2010 году на глаза мне попалась статья об убийстве семьи Миядзава. Делу на тот момент было 10 лет, преступника так и не нашли, помню, как я разглядывал фотографии убитых. Они сидели на каких-то каменных ступеньках, наверное, отправились на воскресную прогулку. Отец Миккио был в синей рубашке пола и в макосинах. Рука его касалась сыновнего плеча. Единственный знак нежности на этом снимке. Мать Есука, хоть и улыбалась уголками губ, выглядела более строгой. Бежевая блузка, аккуратно уложенные волосы, сложные на коленях руки. Она чем-то походила на учительницу. Добрую, но такую, что шалости в классе терпеть не будет. Ниина, очаровательная развощекая девочка в кроссовках на липучках, повторяла позу матери. Рэй одной рукой охватился за палец другой и с полуоткрытым ртом глядел в камеру. На нем были парусиновые туфли, почти как отцовские макосины. Все четверо выглядели серьезными и замкнутыми. Я долго разглядывал их и думал, кто же мог убить целую семью ножом для сашими и подушкой, а потом уйти средь белого дня через парадную дверь. Я вырезал ту фотографию из газеты и положил в книгу, которую тогда читал, но потом ее так и не нашел. Спустя несколько лет, в 2014-м, я вернулся в Японию, как раз на свой 30-й день рождения. Было 16 апреля, и я никак не мог заснуть в номере отеля, где строгая табличка голосила Курите, запрещается». Я включил по кабельному магазин на диване и стал листать вчерашнюю газету и наткнулся на статью. У меня перехватило дыхание. Передо мной была та же фотография, что я видел 4 года назад семья Миядзава на каменных ступеньках в окружении зеленых веток. Возможно, это лишь самовнушение, но они как будто говорили со мной: Здравствуй, давно не виделись! Всю ночь я, как одержимый, изучал дело об убийстве Миядзава теперь уже дело 14-летней давности. Полиции было известно следующее. 30 декабря 2000 года неизвестный вломился в дом Миядзава, убил всю семью, посидел за компьютером, наелся мороженого и, в общем, провел в жилище своих жертв около 11 часов. Он ушел на следующий день совершенно не таясь. Никакого явного мотива убийцы не было, зато улик он оставил множество. Поясная сумка, панама, песок из пустыни Махавы и порошковая флуоресцирующая краска, красная и фиолетовая. В кармане свитера были обнаружены следы птичьего помета и листья японской дельквы. Нашли на месте преступления кровь убийцы. Согласно анализу ДНК, его мать была родом из Европы, возможно, из Средиземноморья. В туалете остались испражнения. Их состав показал, что преступник, скорее всего, был вегетарианцем. Орудие преступления он тоже бросил в доме. Это был нож для сашими стоимостью 3,5 тысячи йен, около 20 фунтов. Приобретенный в день убийства. Кроме того, в доме обнаружили носовой платок со следами французского лосьона после бритья. Близился рассвет, я снова взглянул на лица семьями отзава. Краем уха я слышал, как телевизор призывает приобрести по акции Сиди проигрыватель Аюми и Сида, беспечно улыбаясь, запела Голубые огни и кагамы. Я стал читать ползущие внизу экрана субтитры: Городские огни, как прекрасны они! Я счастлива с тобой. Прошу тебя, скажи мне слова любви. Я иду, иду, качаюсь, словно челну в твоих руках. Я слышу звук твоих шагов, молю еще один лишь поцелуй. Я слышу запах твоих сигарет. Якогама, твои голубые огни — это наш мир навсегда. Тут меня как громом ударило. Конечно, я и до этого прекрасно понимал, что убийца семьи Миядзава — Разгуливает на свободе, но в ту ночь я ощутил весь ужас этой истории. Прошло четырнадцать лет, а человек, совершивший зверское убийство, так и не пойман. Закон не восторжествовал. Тот, кто это сделал, и сегодня ходит среди нас. Он много путешествует, носит модную одежду, дружит с птицами, любит шпинат и французский лосьон после бритья... А 30 декабря 2000 года он шел по улицам Сатагаи с ножом для сашими в поясной сумке, с ножом, купленным для того, чтобы лишить жизни целую семью. И я лег спать, но этот безликий человек не шел у меня из головы. На следующий день я проснулся с мыслями о деле Миядзава. Когда я садился на скорый поезд до Киота, в голове у меня продолжали крутиться детали убийства. Сидя в мягком кресле под кондиционером, Я перечитывал записи, которые сделал ночью. За окном, размытыми цветными пятнами, мелькали сельские пейзажи тугоку, и я вдруг вспомнил песню о Юме Исиде. Я сделал в блокноте короткую запись «Убийство, семья из четырех человек, роман «Голубые огни Якогамы». Я чувствовал, что должен написать роман, в котором убивают семью, должен и все тут» я не хотел подробно описывать самих жертв. Это был бы дешевый ход, меня завораживал обрушившийся на них странный рог. Не сочтите за бестактность, что я просто не мог пройти мимо истории, таящей в себе столько странностей, столько нечеловеческих вопросов, столько таинственного. И, наконец, я давно хотел написать книгу о безликости, о муке безликости. И хотя криминальная тематика... Никогда меня всерьез не привлекало, и я часто баловался с образом сыщика-японца. Делал наброски, но персонаж неизменно выходил от такой неудачной помесью Рика Декарта и Филиппа Марло. Я никак не мог понять, что он за человек, поэтому изображал его крутым парнем, не вдаваясь в подробности. Думаю, все изменилось после ничем не примечательной строчки в Japan Today. «На сегодняшний момент к расследованию дела привлечены около 446 тысяч офицеров полиции. 40 офицеров занимаются расследованием постоянно». Это была подпись к фотографии, на которой одетые в черные, полицейские выстроились в день годовщины убийства перед домом Медзава, склонившись в почтительном поклоне. «У меня на родине полицейские не просили прощения. Я смотрел на лица людей на снимки и гадал, что же творится у них в душе». Я представлял, как вот уже 14 лет они сидят на телефоне, раздают листовки на железнодорожных станциях, отрабатывают все новые и новые версии, отдают дань уважения погибшим каждый год 30 декабря. А Вот где мне надо искать моего сыщика. Он среди них? Он не крутой, не сыплет остротами. Это одинокий, печальный человек, пытающийся помочь тем, кто уже мертв. И я понял, что «Голубые огни» и «Кагама» будут детективом лишь на первый взгляд. Я хотел написать роман о людях, которым больно, о людях, которые что-то потеряли. Так появился на свет инспектор Касуки Ивата. Добро пожаловать в его мир. Николас Обригон, Лондон, июнь 2016 год.